ему достаётся мало ласки. Раньше, когда Руслан был щенком, я его обучал, надеялся, что он научится считать и сможет немного говорить. Но всё это окончилось неудачей, и потому я занялся другими проблемами. «Руслан», — сказал я, — «ты уже большой и умный пёс. Твои сопородники плавают у берегов Ньюфаунленда и спасают рыбаков. Ты же зазря жуёшь кости. Теперь от тебя зависит судьба человечества». Руслан склонил большую чёрную печальную голову, обидевшись на мой упрёк.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 чтобы они исчезли. Эти уговоры заняли ещё минут пять, но в конце концов мы остались втроём. Мы пересекли двор, и следы привели нас к небольшой двери в жёлтом старом доме. Дом был велик, и я никак не мог сообразить, что это такое. Дверь была приоткрыта, и мы вошли в неё. За ней был полутёмный коридор. Руслан заволновался, я понял, почему. В коридоре царили различные съестные запахи. Даже мне не напоминали о том, что я забыл пообедать. А представьте себе положение голодного Руслана с его чувствительным нюхательным аппаратом. Но мы преодолели эти соблазны и пошли дальше. Руслан потянул меня вверх по небольшой лестнице, освещённой маленькой лампочкой без абажура. В этот момент с дальнего конца коридора показался человек в голубом халате, который нёс, прижав к животу, ящик с редиской. «Эй!» — крикнул он. «Вы что здесь делаете? Сюда нельзя!» «Скорей!»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 Я всей спиной ощущал тяжёлое дыхание сорока лета, который не привык бегать по лестницам. Затем была ещё одна дверь, которая, распахнувшись, вывела нас куда более широкий и хорошо освещённый коридор с ковровой дорожкой на полу. По обе стороны шли одинаковые двери с номерами на них, а в дальнем конце коридора, удивлённо подняв голову, сидела за небольшим столом полная женщина. Именно к ней нас и волок неудержимы, Руслан. Женщина грозно поднялась нам навстречу. «Что-то будет». — сказал я. Женщина, судя по её виду, ничего и никогда не боялась, так что перед Русланом она не отступит. Но я не мог ничего поделать. Не остановить Руслана, не остановить женщину. И только буквально натолкнувшись на неё, Руслан затормозил. — Так, — сказала женщина, — значит, бегаем. — Простите, — сказал я, — мы только на минутку. Нам надо найти одного человека. Мы найдём и уйдём. — Проживание с животными? — сказала женщина.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 Вы его, наверное, внизу догоните. Только попрошу мне сначала показать документы. По какому такому праву вы меня спрашиваете?» Дежурная опомнилась. И если продолжать с ней разговор, она, конечно, снова перейдёт в наступление. Так что планомерное отступление было единственным выходом. Теперь у нас было ещё одно звено в цепочке тайн. Имя, под которым владелец Экваяжа находился в Москве. Но имя само по себе мало что значило. Если человек умеет воровать мысли, то уж, наверное, он умеет и подделать паспорт.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 который неожиданно тонким и даже дрожащим, как от обиды, голосом сказал. «Работать не дают. Инкассаторы мы выручку принимаем, а тут хулиганы. Может, грабители? Вот, посмотрите». Похититель щёлкнул замками саквояжа, и тот приоткрылся. Я увидел, что в нём аккуратными пачками лежат деньги. Похититель тут же захлопнул саквояж. Милиционер кивнул, возвратил ему удостоверение, отдал честь, потом вернул второму удостоверению пистолет. «Ясно», — сказал Малыш.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 Вы уж разбирайтесь, сержант. «Поезжайте», — сказал милиционер. Сейчас его интересовали только преступники. «Куда второй делся?» К счастью, дело клонилось к вечеру. Улица — это не самая людная. Да и борьба с похитителями мысли заняла. Слишком мало времени, чтобы успела собраться толпа. Так что немногочисленные прохожие, задержавшиеся неподалёку, ничем помочь милиционеру не могли. И понятно, они все смотрели на машину, а не на сорока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 А они как побегут? А Руслан испугался, вырвался. А он служебный. Он не понял. Он думал, что преступники, а может, думал, что играют. Я здесь живу, я с собакой погулять пошёл. Ныл я так жалобно, вид у меня был такой инфантильный, что в сердце милиционера начали зарождаться сомнения. Но всё же он должен был принимать меры, а я был единственным возможным объектом этих мер. И тут мне сказочно повезло. Неподалёку возникла Анна Дмитриевна, наша соседка по этажу.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 Но в присутствии Анна Дмитриевна он записал мои данные, адрес и телефон, а затем отпустил, сказав строго, что за собакой надо следить и вообще, для прогулок с собаками есть специально отведённые постановлением Мосгорсполкома места. Я был совсем согласен, и даже согласился пойти домой вместе с Анной Дмитриевной, чтобы милиционер видел, какой послушный этикий мальчик ему попался. Так что домой мы возвратились без приключений.